Глава 7. Дела семейные. 25 мая 1994 года. Среда. Снова идёт ливень. «Думаю, нужно предупредить будущее себя. Когда начался сегодняшний ливень, мне до сих пор не ясно. Когда он закончится, мне тоже неизвестно». Я сейчас сижу в канализации в каком-то из трубопроводов. В нескольких метрах от меня шумный поток сточных вод. Судя по скорости течения, дождь постепенно заканчивается, либо закончился вовсе. Я не уверена. Всё-таки это происходит в нескольких метрах у меня над головой. Это особенная запись в дневнике. Правда, я не до конца понимаю смысл писать всё это. Однако, если в будущем кто-нибудь найдёт мой дневник, он сможет узнать, что же со мной происходило. Что же касается того, буду я жива или мертва на тот момент, меня не особо волнует. Я даже поражаюсь тому, что ещё в настроении писать в дневник. Но что же делать? С сегодняшнего дня абсолютно всё уже не будет, как прежде. А моя чёртова привычка до сих пор мною распоряжается. Чтобы рассказать обо всём, мне нужно вернуться на три дня назад. Это заставляет меня вспомнить мой вид, когда я делала дополнительную домашку перед окончанием каникул. Я знала, что Мана не отстанет от меня, ведь я влепила ей пощечину на глазах у стольких людей, где был ещё и Ян Ле. Этого она просто так не оставит. Когда писала в дневник на уроке географии, я говорила о своем наслаждении, о том, что во мне не было ни капли сожаления. На самом деле опухлость правой руки еще не спала, и я уже беспокоилась, смогу ли благополучно вернуться домой вечером. Поэтому я заранее собрала портфель. Как только прозвенел звонок, схватила ту самую обувь, которая выделила меня из толпы, и выбежала из класса. Выбежав из кампуса, я заметила, что на автобусной остановке напротив уже толпятся люди. В то же время за моей спиной раздался резкий истеричный голос Сун-Шуан. «Еще и убегает! А ну стой!» Конечно, я притворилась, что не услышала. Притворилась, что спешу домой. Это позволило немного обмануть себя, мол, я вовсе их не боюсь. По правде говоря, мои ноги дрожали. Я немного помедлила, но всё же решила не идти на остановку. Быть окружённой и избитой здесь меня не прельщало. Я прорвалась сквозь толпу людей и побежала на тротуар. В обычный день я дала бы этим девчонкам отпор, но я весь день ничего не ела. К тому же после обеда я не осмелилась пойти в туалет, поэтому сейчас внизу живота будто повис большой мешок с водой, готовый разорваться в любой момент». Пробежав несколько метров, я почувствовала, что у меня кружится голова, а живот тянет еще сильнее. Однако не смела остановиться. Я боялась боли и позора. Мое веселое настроение иссякло. Я могла лишь бежать, не останавливаясь. Пересекла перекресток, пробежала мимо трамвая, дальше сквозь толпу людей на овощном рынке и тесный тихий переулок. Но ругательства за спиной звучали все ближе. «Я быстро поняла, где нахожусь. Жилой двор неподалеку от моего. Даже в этот момент я отчетливо осознавала, что домой вернуться не смогу. Какой в этом смысл? Мо с подружками не остановится. Возможно, и родители меня выпарют. Ладно, сама кашу заварила, самой расхлебывать. Во дворе было не так много людей, и это позволило мне немного успокоиться». Я выдохлась настолько, что, добежав до первого здания, остановилась, хватая ртом воздух. Впрочем, Мана с компанией выглядели не лучше. Они остановились в нескольких метрах от меня, переводя дыхание и ругаясь. В драке я им точно не ровня, но в выносливости мы посостязаться сможем. Засунув кроссовки в портфель, я сделала несколько глубоких вздохов и приготовилась бежать дальше. Однако лишь завернула за угол, кто-то схватил меня за волосы. Я повалилась на спину, они тут же начали пинать меня, громко ругаясь. Мне ничего больше не оставалось, как свернуться калачиком и изо всех сил отбиваться от них портфелем. Тогда я услышала громкий стук. Это мой пенал с грохотом отлетел в стену, чуть не переломившись на две части, и все мои принадлежности мигом разлетелись по траве. Я подползла туда на коленях, подобрала циркуль и начала размахивать им. Джаулин лин вскрикнула и в тот же миг присела на корточки, откинув подол школьной юбки. Из царапины на её голени сочились капельки крови. Да уж, наделала я дел, но мне уже было всё безразлично. Я встала и пошире раскрыла ножки циркуля, крепко вцепившись в него. «Не подходить!» Я знала, что в тот момент мой вид оставлял желать лучшего. Со всклокоченными волосами, извалявшейся в грязи, бессильно кричу. Но это было неважно. Все, чего я желала, — это напугать их. Чтобы спасти себя от физических мучений, какой еще нужен вид? Лицом она исказилась. Образ элегантной принцессы исчез без остатка. «Твою ж мать! Ты еще смеешь нас трогать?» Открыв портфель, она достала оттуда нож для бумаги и со скрежетом выдвинула лезвие. «На-на!» — Суншуан неожиданно схватила ее, указав на вход в жилой комплекс. Я тоже машинально повернула туда голову. К нам неторопливо приближалась девочка, одетая в такую же школьную форму, как у нас. Я хотела позвать ее на помощь, но крик застрял в горле. Однако все же она заметила нас и в страхе замедлила шаг. Мана махнула ножом в мою сторону иди сюда, поговорим!» А Чао Лин-Лин крикнула этой девочке. «Не ввязывайся!» Она, пригнув голову, пошла вперед. Слово «поговорим» подарило мне небольшую надежду. Все так же, держа в руках циркуль, я шаг за шагом отходила назад в другой конец жилого комплекса. Небо мрачнело. Казалось, что к темным тяжелым тучам можно притронуться. Ко мне постепенно вернулось спокойствие. Дойдя до края стены, я остановилась и собралась силами. То, что произошло сегодня... Не успев закончить фразу, я осознала, что поговорим — это всего лишь пустые слова. Трое ринулись вперёд, нож в руках мана сверкнул холодным блеском. «Погодите!» — я снова принялась размахивать циркулем. «То, что произошло сегодня...» Я закинула портфель на плечо, подняла левую руку и дважды воткнула циркуль себе в лицо. Голова шла кругом. Сразу же, пока не рассеялось чувство онемения, я быстро наклонилась, подняла штанину и оставила себе царапину на голени. Из нее сразу же полилась кровь. «Давайте так, и мы в расчете, хорошо?» Джао Лин, Лин и Сун Шуан, застыв на месте, взглянули на Мана. Я молча смотрела на них. «Навредить самой себе?» Это был мой последний способ сохранить своё достоинство. Возможно, сегодня мне удалось бы скрыться, но завтра снова нужно идти в школу, и я по-любому столкнулась бы с ними. Нужно было чем-то удовлетворить их. Только тогда я могла бы спокойно продолжать учиться. Но я не хотела, чтобы они поднимали на меня руку». «Думаешь, на этом всё?» Мона вышла вперёд. «Ты посмела ударить меня по лицу?» Я закусила губу. «Я же отплатила себе вдвойне! Это все фигня! Разве твое лицо настолько ценно, как мое?» Джаолин Лин и Сун Шуан снова ринулись в бой. «На-на, что нам делать?» Она прищурилась, оглядев меня сверху вниз и презрительно усмехаясь уголком губ. Внезапно она ударила меня в живот. Удар был не настолько сильным, как когда они били меня руками и ногами, но я вмиг осознала, дело плохо. По моим ногам потекла теплая струя. Суншуан недоуменно взглянула на мои синие штаны, наблюдая за тем, как светло-синий становится тёмно-синим. «Она описалась!» <связь> — <связь> громко захохотала она. Сдавив руками живот, я присела, ощущая тепло, пышущее внизу. Собрала все силы, чтобы сдержаться, но стоило этому шлюзу раскрыться, эти трое передо мной покатывались со смеху. «Ладно, ладно, сейчас вы довольны!» Но оказалось, что нет. Мона перестала смеяться и указала на меня. «Снять с неё одежду!» Вслед за этим несколько рук вцепились в мою спортивную форму, силой оттягивая и разрывая её. В моей голове зияла пустота. Я лишь понимала, что после недержания мочи на глазах у всех меня ожидал ещё больший позор. Я инстинктивно сопротивлялась, вставала, но меня толкали снова. В собственной моче и пыли я валялась на траве, и меня били с разных сторон. Я хотела ухватиться за землю, но у меня не получилось. Около дороги был раскрытый канализационный колодец, никто и не заметит. Я спрыгнула, ударившись несколько раз о стены колодца, скользнула на самое дно. В тот миг я почувствовала, что разбилась, но, к своему удивлению, почувствовала лишь радость и спокойствие. Умерла, и всё на этом. Однако я очнулась. Вся в грязи и в глине, полностью в замешательстве, я приподнялась. Они смотрели на меня сверху, склонив головы над отверстием колодца. Я посмотрела по сторонам и схватилась за железную лестницу — «Думаю, этого достаточно. Мне нужно возвращаться домой. Даже если меня высекут за то, что я вернулась поздно и вся измазанная, мне в любом случае нужно вернуться». В ту же секунду на меня свалился кусок грязи, смешанной с травой. Тогда же долетел и голос Мана. «Ты еще смеешь подниматься? Оставайся там, ничтожество!» Не почувствовав боли, я просто смахнула грязь с головы и залезла на первую ступеньку. И снова в меня полетели куски грязи. Ладно, ладно, отсюда должен быть другой выход. Я спрыгнула с лестницы и двинулась по трубе. В голове была лишь одна мысль. Мне необходимо попасть домой. Дорогой дневник, боюсь, что не смогу дописать, потому что свеча догорает. Очень скоро все здесь погрузится в темноту, да в такую, что будет трудно даже увидеть свои пальцы. «К тому же мне нужно кое в чём разобраться. Откуда здесь, в трубопроводе, взялась свеча?» Цзян Юйшув вписала последнюю цифру и с хлопком закрыла расчётную книгу. Встав, направилась в офис финансового отдела. «Ещё не сверила. Взгляни за меня». Затем взяла висящее на крючке пальто, с руки уже свисала кожаная сумка. Сяохань, ответственная за кассовые операции, взяла расчётную книгу. Какое-то срочное дело? Цян Юйшу накинул на себя пальто. Еду забирать дочь. Глаза Сяохань расширились. Разве Цинтин не в старшей школе? Её ещё нужно забирать? Юйшу, не ответив на вопрос, словно вихрь вылетел из кабинета. После неожиданного визита мужа В её душе поселилось ощущение опасности. Особенно когда дочь сказала «Если я вдруг исчезну». Ишу казалось, что их спокойная жизнь начинает разрушаться. То, что она хотела, это постоянно быть уверенной, что дочь находится в поле её зрения. Кроме, конечно, того времени, когда она в школе. Какая-то неведомая сила пыталась отнять у неё дочь. Выйдя из автобуса, Цзян Юйшу увидела, что её беспокойство не беспочвенно. Чёрная джета Сунь Вэймина стояла около ворот школы. Среди остальных родителей он особенно выделялся, прислонившись спиной к капоту автомобиля, и скрестив руки на груди неторопливо курил. Весь его вид выказывало раздражающее самодовольство. Сердце Цзян Юйшу неровно застучало о грудную клетку. После развода Сунь Вэймин никогда не забирал Тинтин из школы. «Так что на сей раз эта сволочь появилась здесь явно не с добрыми намерениями». Издалека послышался звонок суроков. Ишу, заторопившись, бросилась вперёд, одна нога здесь, другая там. По неосторожности налетела на камень и вмиг потеряла равновесие. Боком, упав на землю, она выпустила сумку из рук. «Какое унижение!» Юишу поднялась, одновременно отряхиваясь, ища взглядом «Сумку?» и тут же та появилась перед её лицом, кто-то держал её в руках. Цзян Юйшу поспешно схватила сумку и, поклонившись, произнесла краткое спасибо. Кинув взгляд, она осознала, что старик напротив неё кажется знакомым. Но у неё не было времени думать об этом, и Юйшу быстрым шагом направилась ко входу в школу. Школьники начали заполнять двор. Цзян Юйшу намеренно избегала Сунь Вэймина. Протиснувшись сквозь толпу родителей, она вытянула шею, высматривая дочь. Как всегда, Тинтин, -тин, еле волоча ноги, вышла одной из последних, придерживая портфель и понурив голову. Она по-прежнему выглядела чем-то сильно озабоченной. Дзянь Юйшу не усмела выкрикнуть ее имя, лишь коротко махнула рукой. Тинтин, -тин, дойдя до ворот, увидела мать и сразу же расплылась в улыбке, ускоряя шаг. Зачем ты снова за мной пришла? Она обняла Юйшу, положив голову на её плечо. «Мы пойдём есть что-то вкусное?» Но у Циан Юйшу не было желания развлекаться. Она вцепилась в дочь и бросила. «Идём домой!» Циан Тин поняла, что что-то не так, лишь взглянув на нездоровый цвет лица матери, однако не осмелилась спросить её об этом. Пришлось молча идти за ней следом. Когда они пересекли дорогу, она услышала позади себя голос Сунь Вэймина. «Тин-тин!» дзян -тин обернулась. Отец стремительно приближался к ним. Она хотела поздороваться, но тут почувствовала, как мать сжала её руку ещё крепче и почти поволокла за собой. Сунь-Вэймин ускорил шаг, усмехаясь. «Куда это вы так спешите?» Дзян-Юйшу, не оборачиваясь, устремила взгляд вперёд. Её рука всё так же цепко сжимала запястье дочери. В глубоком недоумении Дзянтин смотрела то на мать, то на отца. «Мы едем домой», — запинаясь, ответила она. «Ещё не ужинали?» «Нет». «Пойдёмте», — Сунь Вэймин протянул руку, чтобы взять портфель у Дзян Тин. «Отвезу вас двоих в ресторан». Дзян Юйшу, резко повернувшись, гневно толкнула Сунь Вэймина в грудь. «Никто не поедет с тобой ни в какие рестораны!» Выплюнув эту фразу, она снова схватила дочь. «Идём домой!» Сунь Вэймин, сделав шаг вперёд, преградил Юишу путь. Цян Юишу, разве ты поступаешь разумно? Хотя мы и разведены, я всё ещё отец, Дзян Тин!» Лицо Дзян Юишу помрачнело. «Катись отсюда! Мне не о чем с тобой разговаривать!» «Я, как отец, просто свожу дочь поесть. Разве это не в порядке вещей?» Сунь Вэймин удивленно округлил глаза. «Ты принимаешь дочь за свою собственность?» «Не думай, что я не понимаю твой замысел!» «Мой замысел? Какой у меня замысел? А ну скажи!» Пока родители ругались, Дзянтин стоял между ними, охваченный недоумением и неловкостью. Тогда же к ним медленно подошел какой-то старик, встал сбоку и не двигался. Сунь Веймин всё так же продолжал кричать, когда в их перепалку незаметно втиснулся молчаливый прохожий. Это лишь подстегнуло злобу Веймина. У «Вас к нам какое-то дело?» Он помахал рукой перед лицом старика. «Если нет, тогда не надо глазеть!» «Мне ничего не нужно», — старик не спеша курил. «Ну что это вы делаете?» «А к вам это как-то относится?» Продолжал злобиться Веймин. «Я вас знаю!» «Ко мне это никак не относится», — старик указал зажатой между пальцами сигаретой на Дзян Юйшу и ее дочь. «Да и к ним, видимо, тоже. Они же не хотят иметь с вами дело, это видно». «Это моя дочь и моя...» — Сунь Вэймин запнулся, указывая на Дзян Юйшу и нетерпеливо махнул рукой. «Это дело моей семьи, уходите». «Не знаю, правда ли это связано с твоей семьей?» Но милиция точно в этом разберется. Лицо старика по-прежнему хранило невозмутимое выражение. «Как насчет того, чтобы я вызвал ее?» ты, пожалуйста, вызывай!» Сунь Вэймин окончательно рассердился. «Прям до смерти, боюсь!» Молчавшая все это время Циан Юйшу вдруг заговорила. «Сунь Вэймин, настолько ли прочно ты сидишь в кресле чиновника?» Он застыл и через несколько секунд сдался. «Ладно, возвращайтесь домой!» Его лицо искривилось. Тинтин, -тин, папа приедет за тобой в другой день!» Не дождавшись ответа дочери, он широкими шагами пошел к машине. Цзян Юйшу проводила своего бывшего взглядом, а затем посмотрела на старика, который только что чуть не устроил беспорядок. Она уже узнала в нём человека, который помог ей поднять сумку. К тому же он показался ей знакомым, потому что она видела его несколько дней назад у ворот школы. Они встречались снова и снова. Для Цзян Юишу эти совпадения не казались чем-то положительным. Наоборот, она приняла их за знак быть более бдительной. Поэтому, когда почувствовала, что старик снова хочет заговорить, первая перехватила инициативу. «Спасибо вам, но это и правда дело моей семьи». «Я знаю». Он улыбнулся, указывая на Дзян Тин. «Я хотел спросить кое-что у девочки, можно?» Дзян Юйшу удивлённо замолкла, повернув голову к Тин. Та пребывала в недоумении. «А что вы хотите спросить?» «В каком ты классе?» «Во втором классе старшей школы». «Вот как!» Старик задумчиво покивал. «А сколько всего классов вашего года?» «Пять». «Знакома ли ты с учениками?» Старик будто тщательно обдумывал каждое слово, которые в последние несколько дней переводились, бросали учёбу или, по неизвестной причине, просто исчезли. Цянтин застыла. Через несколько секунд она смогла выдавить. Нет! «Я не знаю». Циан Юйшу почувствовала, как дочь внезапно усилила хватку. Затем она слегка поклонилась старику и повернулась, потянув мать за собой. «Мам, пойдем домой». По всему городу проходит около 27 километров сети дождевых водостоков, и система их ответвлений очень запутана, поэтому исследовать одну за другой весьма затруднительно. Городское управление общественной безопасности планирует провести совместное расследование с Бюро городского строительства и Бюро городского управления. На данный момент ответы двух учреждений еще не получены». «Все, псу под хвост!» — заместитель Ху потер лицо. «Не будем их ждать, эти сосунки нам не помощники». Проблема в том, что если мы не зайдем в канализационную сеть, то не сможем выяснить, остались ли там другие погибшие. После нескольких бессонных ночей щеки Ван Сянцзяна ввалились, и мы не сможем собрать больше улик. — Вам не хватает целых трех трупов для работы? — Ху выпучил глаза. — К тому же после такого прилива воды никаких следов не осталось. Ни хрена мы там не найдем. Ван Сян-Дзян замолк, опустив веки. «Кстати говоря, а вы ничего не обнаружили, когда спускались?» Сян-Дзян покачал головой. Это заставило заместителя Ху вспылить ещё больше. «И что это значит?» Тайвэй осторожно вклинился в разговор, взглянув на Ван Сян-Дзяна. «Нельзя сказать, что мы совсем ничего не нашли». «Снова ты за своё! Я ж говорил тебе!» На выдохе произнёс Сян-Дзян. Заместитель Ху сдвинул брови. «Не томи, что там у тебя?» «Школьный значок», — голос Тайвэя звучал ещё более неуверенно. «Четвёртая школа». Ху застыл в своём кресле. «И какие же у тебя подозрения на этот счёт? Какой-то школьник провалился в канализацию?» Тайвэй начал, заикаясь. «Я думаю...» «Это всё хрень собачья!» Терпение заместителя лопнуло. «В какой семье не побегут заявлять в полицию о пропаже ребёнка? Ты проверял журнал учёта?» «Проверял», — он говорил всё тише. «Ничего нет». «Поэтому вы и принесли этот долбанный школьный значок, чтобы стоять тут и дурачить меня?» Хух хлопнул ладонью по столу. «Лао Ван, твой ученик совсем без мозгов. Если он ничего не может, тогда быстро заменяйте его другим». Я с ним поговорю. Ван Сянзян поспешно поднял руку, чтобы разрядить обстановку. Он еще совсем молод, опыта мало. Заместитель хух мыкнул и, поднявшись, вышел из кабинета. За длинным столом остались только Тайвей и Ван Сянзян. Последний, скрестив руки на груди и свесив голову, неотрывно смотрел на поверхность стола. Тайвей же робко начал. Учитель, я. Скажи. Ты сможешь ещё раз достать то оборудование. Ван Сянзяна и в мыслях не было обвинять, но вид его был глубоко задумчивый. Весь город, мать его, напичкан камерами. Никто не сможет ускользнуть от нас. Тайвэй опешил. Я попробую достать. Добравшись до своего кабинета, Тайвэй, к своему удивлению, обнаружил Гу Хао, сидящего за его столом. «Отец? Почему ты здесь?» Он положил папку, которую нёс в руках, и принялся расторопно заваривать чай и искать сигареты. Гухау остановил его жестом руки. «Не суетись, я к тебе по делу». Тайвэй сел рядом с ним. «Что случилось?» Гухау не торопился. «Ты очень занят». «Да как сказать?» Вэй горько усмехнулся. «Вроде и очень» но при этом нет ничего стоящего, чем можно было бы заняться. Он говорил правду. Дело об убийстве трёх женщин лежало на столе, поэтому не взяться за него не представлялось возможным. Но с теми уликами, которые полицейские сейчас имели на руках, было трудно понять, с чего начинать. Гу нахмурил брови. «В каком смысле?» «Да ничего, есть у меня время», — Тайвей хлопнул по коленям, с трудом улыбнувшись. «Говори, отец». «Можешь ли ты мне помочь?» Не решаясь продолжить, Гу сделал паузу. «Найти ребёнка». «Ребёнка?» — удивился Тайвей. «Какого возраста?» «Это девочка. Ей шестнадцать-семнадцать», — задумчиво произнёс Хао. «Сейчас вроде во втором классе старшей школы». На ум Тайвею пришла кое-какая мысль, и он усмехнулся. «А ты, отец, похоже, зря времени терял». Гухао опешил, но тут же пнул крестника по ноге. «Вот, щенок, что ты болтаешь?» Но Тайвей по-прежнему озорно улыбался. «Неужели твоя внебрачная дочь?» Гухао, схватив папку со стола, пригрозил. «Еще раз будешь нести чушь, прибью». «Ладно, ладно, больше не буду». Он достал блокнот с ручкой. «Как её зовут?» «Не знаю», — произнёс Гухао, задумавшись. Возможно, Су Линь или Су что-то там Линь. Тайвей поднял голову. Ты даже имя её не знаешь, Хао вздохнул. Она моя соседка. Фамилия её от су Родители обычно зовут её Линь-Линь, поэтому я её и предположил. Тайвей всё ещё был ошеломлён. Она же тебе никто. Почему ж ты за неё так переживаешь? На его лице снова возникло лукавое выражение. «Соседи, значит?» <связь> Гухау пришлось кратко рассказать историю знакомства с девочкой, чтобы этот щенок больше не строил грязных догадок. «И зачем же тратить столько сил на поиски малознакомой девочки?» Тайвей поджал губы. «Вполне может быть, что родители отправили её на экзамены в другой город». «Если б всё было так просто...» От девочки до сих пор ни слуху, ни духу. Ее младший брат, который все время проводит дома, вдруг начал ходить в школу. Родители ведут себя весьма странно. Более того, та девочка у ворот школы явно врала ему. «Можешь думать, что мне на старости лет нечем больше заняться?» Гухау прикрыл глаза. «Просто скажи, поможешь или нет?» «Помогу». Заметив, как мрачнеет лицо старика, незамедлительно ответил Тайвей. А как помочь-то? Если девочка и правда перешла в другую школу, значит, ее родная школа проводила оформление каких-то документов. Хаус сделал паузу. Придумай любую причину, но обязательно проникни туда и узнай, было ли это на самом деле. Тайвей внимательно смотрел на него. А потом Если это правда! «Значит, можешь считать меня слишком мнительным. Если же нет...» Гухао резко замолк, глядя на Тайвэя. «Хорошо». Тот, поведя плечами, вновь взял шариковую ручку. «Какая школа?» «Четвёртая». Ручка остановилась в паре сантиметров от бумаги. Тайвэй медленно поднял голову, в растерянности посмотрев на Хао. «Четвёртая?» «Ага». Гухао немного озадачила его реакцию. «А что такое?» Вэй выдвинул ящик и, достав оттуда пакет с вещдоками, положил перед Гухао. Это был тот самый значок четвёртой средней школы. «Это же...» «Отец! Я думаю, мы оба с тобой сумасшедшие!» Тайвэй опустил руку на плечо Гухао, лицо его потемнело. «Однако этим сумасшедшим есть о чём поговорить».